Глава 15. На то, чтобы разработать фасон платья, мы потратили почти весь оставшийся день. И то, это был только начальный, первый этап. После, через три дня, должна была быть первая примерка. Потом, через несколько дней, еще. И крайнее, перед самым событием. Сроки поджимали. И все же я была уверена в том, что гениальная Анфис сделает все как надо. Чего у нее было не отнять, так это чувство вкуса и стиля. Платье было длинным, с поцарски приспущенными рукавами с прорезями, из плотной ткани. Мы остановились на цвете айвори, с вышивкой, повторяющей морозные узоры и веточки берез, знак соединения рода Морозовых с родом Михайловых. Но больше всего мне понравилась мерцающая нить, которой должны были быть вышиты узоры. Эта нитка переливалась в лучах солнца всеми цветами радуги, давая отсылку к переменчивости мистических александритов. Когда с согласованием всех деталей было покончено, мы отправились по домам. Я к мужу, в замок Морозова, а баронесса Клерцкая, прикупившая пару шляпок, к себе. На пороге меня, как оказалось, встречает Альберт. Альбинос замер, прислонивший спиной к массивной колонии, скрестив руки на груди, и явно скучал. «Анастасия», — протянул он с интересом меня, оглядывая. «Вижу, вы устали?» «Да, немного». «Готовились к фальшивой свадьбе? настоящая ведь уже состоялась. Вопрос был провокационным, поэтому я лишь неопределенно улыбнулась. Я выбирала платье, в итоге решилась сделать на заказ. Мне обещали, что оно будет готово вовремя. «Анастасия», — шепнул он мне на ухо, — «скажу тебе по секрету, платье тебе не пригодится на эту свадьбу». Я насторожилась. Было что-то в голосе Альберта зловещее. «Почему же?» Спросила я, стараясь не выдать голосом своего волнения. «Потому что я не хочу, чтобы кровь Вальдер ушла моему брату, а не мне». Я расхохоталась. «Вы сумасшедший? Брак уже состоялся!» «Я найду способ его разрушить», — совершенно серьезно сказал он. «От вас же мне требуется просто согласие. Скажите, чего вы хотите? Денег, власти, нарядов?» «Любви», — зачем-то выпалила я. «Скажите, вы сможете мне дать любовь?» Он ухмыльнулся, шагнул ближе, провел белоснежными пальцами по моей щеке. Вы еще не знаете, как велика моя любовь, Анастасия, но если позволите, я покажу вам. Я стряхнула его руку. Прикосновения этого человека сейчас были отвратительными. Почему-то я мысленно сравнила Альберта Морозова со змеей, с отвратительной белой змеей. Стало гадко. Нет, я не позволю. Извините, но свой выбор я уже сделала, сказала я и попыталась пройти внутрь замка. Но Альберт схватил меня за руку. Это же фальш, Анастасия, такая фальш, что вам разве самой не смешно? Вы сами сказали, ты сказала, ты сказала, что хочешь найти любовь, но на самом деле отвергаешь саму такую возможность. Пусти! Попыталась вырвать руку, но Альберт держал крепко. Нет, ты будешь моей. Пусти! Я закричу. А! -а, -а Однако прежде, чем я поняла, что происходит, Альберт вдруг закричал. Захрипел, осев на каменные плиты парадного входа, а его врожденная бледность приобрела оттенки синего, а на глазах появилась отвратительная желтоватая пленка. Его рука разжалась, отпуская мою руку, а я шарахнулась в сторону, почти сразу же попадая в теплые руки Марка. «Что хотела эта падаль?» презрительно уточнил он, глядя на хрипевшего у его ног брата. «Меня трясло. Почему-то сейчас очень яственно пришло осознание того, что Альберт Морозов Очень страшный человек. Возможно, в разы страшнее, чем его брат, который питает страсть к хоррор-антуражу. «Он хотел по пообщаться ближе», — сказала я, чувствуя, как застучали зубы. Марк прижал меня к себе. «Он хотел тебя, если быть точным», — шепнул он мне на ухо. «Наверное». «Пойдем», — мужчина приобнял меня за спину. «Тебе нужен горячий чай и что-нибудь сладкое. Я тебе говорил, что сам делаю фигурный шоколад. «А Альберт?» Я беспомощно оглянулась на лежащего мужчину, который хоть и перестал хрипеть, но был явно сейчас без сознания. «Очухается. Придёт в себя», равнодушно ответил Марк. «Я чувствую нити его жизни. Ничего этому слизню не будет. Так и знал, что надо ждать от него какой-нибудь мерзости. В очередной раз». «В очередной раз?» переспросила я, когда Морозов уже вёл меня по коридору замка. «Это долгая история, но когда-нибудь я обязательно тебе её расскажу». Никогда бы в жизни не подумала, что у Морозова есть такая вот особенная комната, а там действительно было на что посмотреть, и совершенно удивительно пахло какао и шоколадом, а еще молоком, орехами, карамелью. Здесь было множество различных котелков, небольшая печь, обложенная изразцами, шкафы, за полупрозрачными слюдяными дверцами которых я видела разноцветные обертки и коробочки. А еще здесь стоял кругленький столик, накрытый белоснежной кружевной скатертью а рядом с ним два замечательных, очень уютных кресла. В одно из таких и усадил меня Марк, а еще принес откуда-то пушистый плед, набрасывая на плечи. «Погоди, заварю чай. У меня тут есть особенные, с травами. Я сам их собирал, когда путешествовал в горах». Откуда-то мужчина достал маленький фарфоровый чайничек, расписанный пестрыми цветами. После достал из одного из шкафов холщовый мешочек, перевязанный бичевой. И, развязав, засыпал часть чая. Я запереживала, где он возьмет кипяток, но мужчине стоило лишь сделать какой-то пас руками, и раскаленный пузырь с водой бурля стал переливаться и перекатываться в пространстве, сконцентрировавшись между его ладоней. После Марк направил эту воду в чайник, куда она вылилась тоненькой стройкой. Чай был очень вкусный, ароматный, напоминающий о горах, о какой-то сказке. «Я достану шоколад», — ласково проговорил Морозов, Я, окончательно расслабившись и разморившись, умиротворенная сделала еще один глоток и... Завизжала от ужаса. Прямо передо мной оказалась коробка с какой-то гадостью. Фигурки черепов, каких-то оторванных лап, еще какой-то жути, змейки и жуки. И точно я увидела чей-то выпученный глаз. Причем все эти фигурки были настолько реалистичные, хоть и маленькие, что хотелось побыстрее оказаться где-нибудь подальше от этого всего. Но подальше не получилось. Зато поближе оказался Морозов, который тот самый глаз протянул мне вдруг на ладони. «Попробуй, этот самый вкусный». С «Спасибо, воздержусь», — пробормотала я. На что Морозов засмеялся и все равно запихнул мне свой шедевр в рот. Пришлось попробовать. А когда я попробовала, то поняла, что вкуснее шоколада просто не пробовала. Мягкий, нежный, насыщенный, чуть горьковатый и сладкий. Это была настоящая шоколадная симфония. Такая, о которой будешь после думать еще и еще. Спустя несколько минут я уже по-другому смотрела на атрибутику фактора страха перед собой. У Морозова действительно получалось сделать очень вкусный шоколад. «Мне понравилось», — сказала я. «Да неужели?» — хмыкнул в ответ Марк. «Правда?» — призналась я. «Из тебя очень хороший шоколадье». Я даже слова такого не знаю, но спасибо за комплимент. Вижу, оформление тебе тоже пришлось по вкусу. Вопрос был явно с подвохом, потому что я видела, как полыхал его зеленый взгляд. Оформление кошмар, просто ужас, сказала решительно я. Тебе повезло, что я вообще твой шоколад попробовала, иначе бы твой чудесный навык так бы и остался недооцененным. Морозов усмехнулся. Ну, спасибо, пожалуйста, мы вместе еще какое-то время сидели и вот так уютно пили чай с шоколадом. Марк показал, как делает шоколад. Он растапливал шоколадные плиты, которые заказывал у кого-то на огне. После добавлял туда молока, сливок, еще каких-то душистых специй и орехов. А после придавал форму при помощи магии. И также почти мгновенно замораживал и раскладывал по коробочкам. Это было завораживающе. Я даже залюбовалась мужчиной. Сейчас, когда он создавал что-то, он выглядел таким темным творцом. Я любовалась его красивым лицом, его волосами, черными, словно уголь, спадающими ему на спину и плечи, его сильным, хорошо слаженным телом. Отчего-то вспомнился наш с ним ритуал, а татуировки на моей коже вдруг вспыхнули, чуть засветившись. Морозов повернулся ко мне, откладывая новые шоколадные фигурки в сторону. На этот раз это были черные и золотые розы. — Настя, — прошептал он, — а после вдруг рывком притянул меня к себе. А у меня от нахлынувших совсем непонятных эмоций вдруг закружилась голова. Хотя нет, вру, вру самой себе. Ведь сейчас я совершенно точно знала, что именно испытываю к Марку. Меня ужасно к нему тянуло. Морозов заскользил одной рукой по моей спине, притягивая еще плотнее к себе, а другой приподнял подбородок, заглядывая мне в глаза своим невозможно зеленым взглядом. Взглядом, в котором я тонула, словно в болоте. Словно в самом глубоком омуте. И таким же омутом оказался поцелуй, который последовал за этим. Поцелуй, искрами прошивающий все тело, заставляющий терять последние остатки рассудка. Невозможный, невероятный, пламенный, сжигающий. Наш с ним поцелуй. «Ты словно шоколад, Настя», — хрипло произнес Морозов, отрываясь от меня. «Такая же сладкая, чуть терпкая, желанная». Его губы теперь коснулись моей шеи, вызывая в моем теле тягучую дрожь, а я отстранилась, понимая, что еще немного, и не смогу больше вообще себя контролировать. Это случайно, временное помутнение рассудка, поспешила выпалить я. Конечно же, а чем еще это назвать? Уверена, что во всем виноват этот Альберт. Заставил меня перенервничать, и вот теперь я так реагирую на все. Вспомнив Альберта, нахмурилась. Мужчине ведь было плохо. «Там, у порога замка. А мы вот так вот взяли и оставили его». Марк сказал, что его жизненные нити в порядке, но кто знает, так ли это на самом деле. Можно ли вообще на сто процентов доверять магии? «Я переживаю за твоего брата», — кашлянула я. «Вдруг он не в порядке?» В мгновение ока Марк переменился в лице, а я поняла, что совершила ошибку, вообще заговорив об этом. Взгляд прежде пламенный, искристый, яркий, заледенел вновь выдавая жестокого и властного колдуна, хозяина черной и страшной магии. «Я уже говорил, что с ним все будет нормально. Думаю, ты тоже уже в порядке. День был довольно сложный, пора спать. Я провожу тебя до твоей комнаты». Морозов, больше ни слова не говоря, направился прочь из комнаты, а я пошла за ним. Лишь обернувшись, заметила, как грустно и печально оплавились бесформенными лужицами прежде золотые и черные шоколадные розы, выглядевшие прежде куда лучше, чем зловещие черепа и гусеницы. Уже у себя в комнате подошла к одному из окон, которое выходила во двор. Альберта у порога не было, и я облегченно вздохнула. Выходит, все-таки Марк был прав, и с мужчиной действительно все было в порядке. Приняв на ночь ванну, забралась в постель, укутываясь плотнее пуховым одеялом. Почему-то мне было грустно. Зачем я вспомнила про Альберта? Морозов так отреагировал просто потому, что не любил своего брата? Или потому что ревновал? Хотя, скорее, это совсем не ревность, а что-то сродни собственническим инстинктам. Кто я для него? Особенно ценный артефакт-усилитель? Девушка, которая поможет восстановить его репутацию? обуза, которую нужно отправить обратно в ее мир? Ответов на эти вопросы я не знала, решив, что лучше со всем этим буду разбираться уже завтра, когда как следует высплюсь. С этими мыслями я закрыла глаза и почти сразу же провалилась в сон.